Мунд приказал пробить стену палатия, избрав место южнее портиков Маркиана, шагах в ста от берега моря. Отсюда до короткой стены и ипподрома было рукой подать. Кто-то бежал, кто-то кричал, ненужно и бесполезно пытаясь предупредить о появлении войска. По ужасающим воплям, которые сменили пчелиное гудение и ипподрома, Мунд понял, что Велизарий сумел ворваться и начать дело. Готы и Герулы вышли к воротам Некра. По общей небрежности ворота были распахнуты, проход не охранялся. Примечание. Ворота некро — мертвые ворота. Отсюда вывозили животных, затравленных во время игры. — Ловушка, — сказал Филимут, напоминая об отступлении Охласа с площади Августеи и забыв, что он тогда слишком поздно догадался о своей ошибке. — Кого хочет погубить, лишает разума, — ответил римской поговоркой Мунт. Примечание. Обычное в разговоре сокращение поговорки полностью читаемой так: кого Юпитер хочет погубить, сначала лишает разума. Пока готы и герулы пробирались к подрому, Демос, в какой-то мере защищенный своей собственной массой, попытался оказать сопротивление по Около входа венетов на самой арене и на нижних ступенях трибун образовалось нечто вроде пояса сражения. Жертвуя собой, кое-как вооруженные демоты попробовали, действуя сверху вниз, остановить и поспистов Велизария. Вторжение Мунда и Филимута сломало волю к сопротивлению. Герулы ворвались на верхнюю галерею, которая командовала над всем подромом с высоты почти 40 локтей. Оказавшиеся там мятежники были перебиты, многие сброшены или сами упали наружу с отвесной стены, ломая себе кости. На этот раз Филимут не забыл выдать арсенал палатия, Кроме двух колчанов с шестью десятками стрел, кроме запасных тетив и лука, каждый герул получил еще и сотню стрел, связанных как ржаной сноп. Захватив галерею, стрелки занялись хладнокровным истреблением мишеней. Ни Велизарий, ни Мунд не осмелились вторгнуться на подром через главные ворота со стороны площади Августей. Полководцы боялись утонуть, быть сметенными человеческим множеством. Но теперь было уместно заткнуть путь спасения Охласа. Филимут приказал стрелять по воротам. Приседая, подпрыгивая, Комес Патрикий с лицом вепря торопил своих. Для управления годились только жесты. Никто не слышал и своего голоса. И все же герульские стрелки выкрикивали два ромейских слова, которые знал каждый наемник. «Рыжее мясо! Рыжее мясо!» Внизу на арене Готы подали руку и по спистам Велизария. Сам Велизарий, при всей жадности к самоличному участию в бою, внезапно остыл. Он устал. Как невелика будет его заслуга, он заранее очернил ее сомнениями. Его самолюбие корчилось. Всего час тому назад, нет, еще меньше, он, глупец, уговаривал Юстиниана покинуть палатий. Нет, бежать, как назвала Феодора, бессмысленная осторожность робких советчиков. А он испугался баранов! Он стонал!» Благо никто не мог слышать горестного мычания прославленного храбреца. С военной непосредственностью Велизарий запамятовал собственные ощущения, как забывает солдат тревогу перед боем в блаженный час взвешивания добычи. Но с той же солдатской простотой Велизарий понимал, что пусть Мунт не справился бы без его почина. Завистники припишут лавры победы не Велизарию. Полководец клялся себе впредь слушаться Божественного без рассуждений. По малочисленности славянской схолы Рекила Павел не имел веса. Известие о появлении соперника Базилевса Комес воспринял с трепетом жадности. Открываются двойственные возможности, намечаются соблазнительные сложности. Собрание мятежников на ипподроме Рекила оценивал правильнее Велизария. Охлос в ловушке. Звезда Юстинианова соперника не взойдет. Суметь бы отличиться службой теперешнему божественному. С удачно избранного места он наблюдал бегство мятежников, вырывавшихся из главных ворот. Рекила решил помедлить среди развалин Халки. Отсюда был путь в палате из города. Палатий сейчас обнажен. Если они метнутся к палатию. Рекила мнил себя спасителем Божественного, заранее сочиняя героические подробности боя в развалинах. Увы! Рыжее мясо устремлялось на запад. Затем исход прекратился. Неудавшийся спаситель, опасаясь упреков в бездействии, повел свою схолу по следам Велизария. Под портиком винетов, как на бойне, застоялся запах крови и вывернутых внутренностей. И подром замолкал. Сделалось слышно истерическое рыжание лошадей, дикий рев хищников, вопли зверья, запертого в обширных помещениях под трибунами. Во многих местах и ипподрома, разбившиеся на группы ипосписты и готы, еще убивали. Еще тявкали тетевы герульских луков. Если считают, что жизнь не так уж обязательно, если иные люди с удивительной для других легкостью прекращают чужую жизнь, то все же каждая жизнь есть своего рода вселенная. Нужно затратить многие годы, дабы в каком-то приближении к правде изобразить истребление десятков тысяч, хотя их общий переход в небытие занял всего один час. В Индульфе, в Голубе, в других славянских наемниках не изгладилось воспоминание о гибели византийского плепса. Славяне еще оставались вольными людьми. Они ушли из дому, подчиняясь стремлению видеть мир, испытать сказочную жизнь теплых морей, набрать золотых монет. Несведущие и в своей простоте недоступные соблазнам измены Они сами могли быть обмануты начальниками, но не способны к предательству по собственному почину. Комас объяснил им, какая опасность угрожает Базилевсу. Они пошли защищать того, кому обещались служить. У них не было опыта бойни. Им подарили зрелище смерти в самом отвратительном виде. С дельфийского жертвенника свисали трупы, бесформенные груды тел сползали с трибун. Торчали мертвые руки, как странные вехи. Мрамор статуи залился темным пурпуром крови. Даже на бронзовой квадриге над главными воротами мятежников настигли герульские стрелы. Внизу громадный завал тел заткнул ворота. Груда высотой в несколько человеческих ростов еще шевелилась. Колоссальный муравейник, разворошенный и густо утыканный стрелами с белым оперением, ярким и чистым, как хлопья первого снега. И возвращались с одичалыми лицами, расслабленные, увядшие. Погнутые, иззубренные мечи не входили в ножны, забрызганные кровью. Кубели сосекиры были выщерблены, на латах виднелись вмятины, висели полуоторванные бляхи наборных панцирей, шлемы были сбиты на сторону или на затылок, не то чьим-то ударом, не то собственной рукой. Кому-то изменило железо, но он не бросил рукоятку дорогой работы, и шел, размахивая рукой, глядя глазами, способными проткнуть стену. Другой, всласть насладившись убийством, кривляясь, как мим, декламировал Гомера. «Арей дико кричал, в злобной радости выли Эринии, и Аид открывался, мглистый, пустой, ненавистный, даже бессмертным».